Остроумие его в городе вошло в пословицу «Острот и каламбура у него так и сыпались». Про него между товарищами сохранилось множество воспоминаний. По несчастью, Яковлев не мог похвалиться сильным характером и не был расположен оставить о некоторых вечерних привычек молодости, что и свело его в могилу. Он умер 19 июля 1861 года. По рассказам он писал свои фильетоны на службе в канцелярии, озаглавив их титулом докладных записок покойному министру финансов Егору Францевичу Канкрину. За два года до постройки гостиного двора был дан купеческий устав о гильдиях. Преимущество гильдии единственно зависело от суммы объявленного капитала в шестигласной думе. Объявивший капитал от одной тысячи до 5 тысяч рублей принадлежал к третьей гильдии – и мог отправлять мелочный торг, держать трактиры, бани и так далее. Объявивший капитал от 5 до 10 тысяч рублей принадлежал ко второй и торговал, чем хотел, но не мог держать фабрики и иметь торговлю на судах. Заявивший капитал от 10 до 50 тысяч рублей и платящий с этой суммы по 1% со 100 принадлежал к первой гильдии и мог отправлять иностранную торговлю и иметь заводы и прочее. Купцы же, объявившие у себя капиталу более 50 тысяч рублей, имевшие свои корабли и производившие вексельные обороты более чем на 100 тысяч рублей или два раза избранные заседателями на судах, носили звание именитого гражданина. Они могли ездить в городе в четыре лошади, иметь загородные дома и сады, также заводы и фабрики, и наравне с дворянством освобождались от телесного наказания. Особенно богатых купцов в половине 18 столетия было очень немного. Все рассказы о богатых наших именитых гражданах представляют более вымысло, нежели правды. Богатым в то время был только двор и некоторые царедворцы. При Екатерине II все высшие государственные сановники торговали и пускались в разные спекуляции. По словам Храповицкого, в это время самыми известными винами откупщиками были князь Долгорукий, князь Гагарин и князь Куракин. Трудно было купцам при такой сильной конкуренции наживать капиталы. Богатели только такие из них, которые участвовали в предприятиях вместе с вельможами. Одно время, как рассказывает тот же Храповицкий, императрица хотела воспользоваться капиталами купцов, предлагая им за проценты чины и баронский титул. Но этот проект, порученный генерал-прокурору Соймонову потерпел неудачу. Известному в то время богачу, петербургскому городскому главе Березину, за постройку первой народной школы в Петербурге был предложен начальством чин, но Березин отказался. взять пешком носить его тяжело, а надобно возить его в карете. Пусть он охотником достанется, ответил он. В конце царствования Екатерины II купцов-миллионеров уже было гораздо больше. Из числа таких славились своими богатствами Шемякин, Лукин, Походяшин, Логинов, Яковлев, Горохов. Последний в Петербурге был настолько популярен, что заставил жителей забыть название улицы Адмиралтейской. на который жил и торговал, и называть ее Гороховой по своей фамилии. По преданию, он выстроил в 1756 году первый каменный дом в этой местности. Про купца Логинова, откупщика и приятеля князя Потемкина, Державин рассказывает, что он, раз устроив у себя зимой народный праздник, выставил народу такое количество водки, что на другой день полиция подобрала множество мертвых тел. По смерти этого Логинова долг его в казну простирался до 2 миллионов рублей. Другой такой же откупщик сава Яковлев по уличной фамилии Собакин при вступлении императрицы Екатерины Второй на престол стал отказывать народу и не отпускать даром водку против повеления государыни. Народ произвел буйство на улицах. Екатерина приказала объявить ему свое неудовольствие. Опала Яковлева стала известной в столице. Народ рассказывал на улицах, что государыня пожаловала ему «чугунную пудовую медаль» с приказанием носить на шею по праздникам». Державин на него написал стихотворение к Скопихину. Вскоре государыня отправилась в Москву для коронования, следом за ней поехал и Яковлев. На пути Екатерина приметила в одном небольшом селении ветхую деревенскую церковь, грозившую разрушением, и приказала по возвращении своем в Петербург напомнить ей о церкви. Яковлев, узнав об этом, поспешил тотчас же восстановить храм и украсить богатыми вкладами. По окончании коронационных праздников государыни на обратном пути в Петербург, проезжая это селение, была встречена крестным ходом с колокольным звоном. Императрица была удивлена таким быстрым и превосходным возобновлением церкви и пожелала знать виновника. Крайнему удивлению ей представлен был Яковлев. Екатерина выразила ему свою признательность, сказав «Я забываю прошедшее».